глава 16. Осторожней, рявкнул Раим. Я опытный специалист. А оно новое или старое? Ш -ш -ш зашипел Том. О, господи, я спрашиваю, лезвие у тебя новое или не очень? Не дышите. Вот так ты лучше. Будете гладенькие, как попка у младенца. Процедура не касалась судебной экспертизы, она была чисто косметической. Том брил Райма первый раз за неделю. Кроме того, он уговорил хозяина вымыть голову и даже успел аккуратно причесать его. За полчаса до этого Райм отослал копера в соседнюю комнату и Том спустил ему мочес с помощью катетера. После того как всё было сделано, Том посмотрел на него и поморщился. Выглядит сегодня вы дёмово. Вы это сами-то сознаёте? Мне плевать, почему я должен об этом думать. И тут он мгновенно понял, что сказал полную чушь. Как насчёт того, чтобы побриться? предложил молодой человек. У нас на это нет времени. На самом деле, сейчас Райн подумал о том, что если в следующий раз доктор Бергер увидит его таким ухоженным и опрятным, он вряд ли согласится на дальнейшее сотрудничество. Растрёпанный и грязный пациент это всегда личность подавленная и потерявшая всякую надежду. И неплохо бы умыться. Нет. Но теперь к нам приходят люди, Линкольн. Наконец Раймс сломался и как бы нехотя пробурчал: "Ну ладно. Э, что вы скажете относительно того, чтобы вылезти наконец из этой даявшей пижамы? Нормальная пижамка, по-моему". Ну и это тоже означало полное согласие. Теперь умытый и побритый Одетый в джинсы и белую рубашку Райм пытался проигнорировать зеркало, которое Том держал перед ним. Убери его подальше. Я вижу значительное улучшение. Линкольн на Райм насмешливо поморщился. Пожалуй, пока они не вернулись, я немного прогуляюсь, объявил он и опустил голову на подушку. Мел Купер удивленно посмотрел на него. Мысленно, пояснил Том. В мыслях? Да, я легко могу представить себе такую прогулку, продолжал Райм. Вот здорово, заинтересовался Мел. Я могу пройтись по любому району, и никакие хулиганы на меня не нападут. Могу взобраться на высочайшую гору и при этом не устать, или поглядеть на витрины магазинов Пятая авеню. Правда, то, что я вижу, вовсе не обязательно находится там, где я это представляю. Ну и что? Ведь то же самое происходит со звёздами. не понимаю, признался Купер. Звёздному свету, который мы сейчас видим, уже исполнилось тысячи миллионов лет. К тому времени, когда свет звезды достигает Земли, она сама успевает переместиться, и звёзды находятся совсем не там, где как нам карте мы их видим. Раймс вздохнул, почувствовал, что успел притомиться, а некоторые из них уже погасли и перестали существовать. Добавил он И закрыл глаза. Он делает нашу задачу все труднее. Это только так кажется, ответил Райм Лон Селито, Селито, Бенкс и Сакс, только что вернулись с бывшего скотного двора. Трусики, влна и растения, бодро произнес Джерри, но лицо у него сразу вытянулось от безнадежности. Это, конечно, не карта автомобильных дорог. Есть ещё и грязь, заметил Райм, который всегда возлагал большие надежды на анализы почвы. У тебя имеются хоть какие-то мысли по поводу того, что всё это может означать? начал Силит. Пока нет, признался Райм. А где Полинг? продолжал Силит. Я не могу до него добраться. Я его больше не видел, сообщил Линтуль. В этот момент в дверном проёме возникла чья-то фигура. Пока я дышу и существую, я буду приходить сюда, раздался мягкий баритон незнакомца. Райм приветливо кивнул долговязому мужчине, пришедшему и выглядевшему несколько мрачновато, но это впечатление сразу исчезло, когда его лошадиная физиономия расплылась в мягкой добродушной улыбке. Это всегда происходило в самый неожиданный и неподходящий момент. Терри Добинс был душой и сердцем отдела по психологическим поведенческим отклонениям Нью-Йоркской полиции. Вместе с коллегами из ФБР он обучался в Куантико и к этому времени уже имел ученые степени по судебной экспертизе и психологии. Терри обожал оперу и футбол. Когда три с половиной года назад Райм очнулся в больничной палате, Рядом с его кроватью восседал Добинс, слушающий через наушники плейер Аиду. Потом он три часа спорил с врачами и Линкольна на консилиуме, что был его первым из вом многочисленных выступлений, следовавших в данном собрании одно с другим. Я что-то запамятовал, начал он. Как в умных книгах называются люди, которые обещают перезвонить, но никогда не выполняют сказанного? А? Ладно, Тери, анализировать моё поведение будешь потом. Ты, надеюсь, уже слышал о нашем подозреваемом немного. Коротко ответил Добинс и принялся изучать Райма. Хотя он и не был врачом, но неплохо разбирался в физиологии. Ты нормально себя чувствуешь, Линкольн? По-моему, ты немного слаб. Я сегодня чуточку переработал сверх нормы, признался Райм. И не прочь вздремнуть. Ты же знаешь, какой ленивый Сукин сын. Это верно. Ведь именно ты позвонил мне в три часа ночи по какому-то вопросу о своем подозреваемом и потом долго удивлялся, почему я валяюсь в постели. Так что у вас произошло? Тебе, я полагаю, нужен психологический портрет. Все, что ты нам расскажешь, мы с удовольствием примем к сведению. Селито вкратце ввёл Добинцев в курс дела. Райн помнил ещё со времён совместной работы, что Тери никогда ничего не записывал, а умудрялся держать всю информацию в голове, которую до сих пор украшала пышная тёмно-рыжая шевелюра. Психолог расхаживал по комнате и изредка бросая взгляд на таблицу, висящую на стене, и слушал монотонную речь Лоон. Затем он поднял вверх указательный палец, останавливая говорившего: "Жертвы, жертвы. Их всех находили под землёй: одного закопанным, другого в подвале и третьего, наконец, в тоннеле скотного двора". Именно так, подтвердил Рай. Продолжаем. Селитт принялся рассказывать о том, как удалось спасти Монол Гергер. Хорошо, хорошо, рассеянно ответил Добинс. Затем неожиданно остановился посреди комнаты и снова уткнулся в таблицу. Он расставил ноги, упер ладони в бедра и принялся заново изучать скудные данные о подозреваемом номер восемьсот двадцать три. Расскажи ко мне поподробнее о своих догадках насчет его любви к стрене Элинкольн. Я пока не знаю, что это может означать. До сих пор все вещицы, которые он нам подбрасывал, так или иначе были связаны с историческими районами Нью-Йорка. строительные материалы начала века, скотные дворы, правая система отопления. Доминс шагнул вперёд и постучал пальцем по тому месту, где в таблице значилось имя Ханна. Расскажи-ка мне вот про это. Кто такая Ханна? Энели, попроси Раим, помоги нам. Она объяснила Доминсу, что преступник несколько раз по непонятным причинам назвал Монал Ханны. Она ещё добавила, что ему было приятно произносить это имя. Кроме того, он пытался заговорить с ней на немецком. К тому же ему пришлось изрядно рисковать, когда он похищал её, верно? заметил Тери. Такси, аэропорт, тогда всё для него оборачивалось вполне безопасно, но прятаться в прачечной и поджидать, видимо, у него была какая-то причина похитить именно женщину немку. Добинс в задумчивости принялся накручивать одну из своих длинных темно рыжих прядин на пальц. Потом он плюхнулся на расшатанный стул и вытянул ноги. Хорошо. Давайте попробуем разобраться. Подземелье – это ключ к разгадке. Я догадываюсь, что преступнику есть что скрывать. Из чего делаю вывод, что он склонен к истерии. Но он не ведет себя словно истерик. Ну, болото он предельно спокоен и последователен, рассчитывает каждую мелочь. Это совсем не та истерия. Здесь мы имеем дело с расстройством ментального уровня. Часто это бывает вызвано сильной душевной травмой, пережитой раньше, которая в дальнейшем накладывает отпечаток на всё поведение больного. Мы сталкиваемся с своего рода защитной реакцией организма. На физическом уровне она выражается в тошноте, головных болях и тому подобном. Изменения в мозговой деятельности принимают параноидальный характер. Душевная травма видоизменяется, превращаясь в истерическую амнезию, в фуговые состояния, то и в расщепление личности. Словом Джекил и Хайд применили Незавил Купер. Ну, лично я далёк от того, чтобы считать его расщеплённой личностью, продолжал Добинс. Такой диагноз устанавливается крайне редко. Известные случаи расщепления, как правило, фиксированы у молодых людей с низким интеллектуальным коэффициентом, чего нельзя сказать о нашем подозреваемом, он кивнул в сторону таблицы. Преступник хитёр и изобретателен, высокоорганизованный зломышник. Добинс на секунду взглянул в окно. Это интересно, Линкольн. Думаю, твой подозреваемый превращается в другую личность только когда ему необходимо. То есть когда он собирается убить, что очень важно. Почему? Тут есть две причины. Во-первых, нам становится кое-что понятно над относительной главной личности, или в детстве, или в процессе учёбы и работы, он воспитывался на принципах помощи людям, а не на причинённом им вреде. Он может быть священником, советником, политиком или просто социальным служащим. А во-вторых, преступник ставит перед собой определённую задачу, поняв, которую вы и выйти на него какого типа задачу. Может быть, он уж давно хотел убивать, но так не мог действовать, пока не нашёл для себя подходящей модели. Возможно, преступник почерпнул её из фильма или книги, или же такой моделью стала судьба реального знакомого ему человека. Имеется некий образ, с которым он себя отождествляет, пример, следуя которому он считает убийство вполне приемлемым действием. А далее я затрудняюсь добавить что-либо. А ты попробуй подзадорил Ворая. И вот тяга к истории наталкивает на мысль, что его примером для подражания является какая-то знаменитая личность из прошлого, реальная. Это я утверждать не могу. Может быть, вы думаете, кем бы она это Ханна, она наверняка являлась действующим лицом той же истории, и немецкий язык тоже имеет значение. Возможно, тут прослеживается связь с американцами немецкого происхождения. У тебя есть какие-нибудь предположения относительно того, что его подталкивает к подобным действиям? Фред заявил бы, а что он еще мог бы предположить, что тут имеет место сексуальный конфликт, развившийся на базе эдипова комплекса? Сейчас считается, что любая моральная травма может служить катализатором неуправляемого процесса, и это вовсе не обязательно будет одноразовые события. Здесь может присутствовать и сама недостаточность, и целая серия неудач в личной жизни и профессиональной деятельности. Трудно сказать. Глаза Элли за светились, когда он вновь взглянул на таблицу. Я очень надеюсь, Линкольн, что вы схватите его живым. Мне страшно хотелось бы побеседовать с ним пару часиков. Том, ты все это записываешь? осведомился Райм. Да. Еще один вопрос, начал Линкольн. И я бы сказал весьма важный вопрос к Хмельнскому Сатери: почему он оставляет вам ключевые предметы? Я угадал? Да, так почему же? Ну, если подумать о том, что он уже совершил, он таким образом разговаривает с вами и не бормочет нечто несвязное, как сын Самы или зяг, он не шефленник. Преступник общается с тобой на понятном тебе языке. Это язык судебной экспертизы. Почему? Добинс снова принялся рассказывать по комнате и изредка посматривая на таблицу. У меня создается впечатление, что преступник, как бы хочет разделить свою вину с кем-то еще. Понимаешь? Ему трудно убивать, а если появляются сообщники, то уже легче. Если вы не спасаете жертву вовремя, то вина частично ложится на вас. Вот это здорово. заметил Райм, значит он так и будет подкидывать нам ключи к разгадке собственных шарад, до да таких с которыми возможно справиться, если загадка кажется чрезвычайно сложной, он не сможет разделить с кем-либо бремя вины. Это верно, согласился Добинс, и улыбка исчезла с его лица. Но к сожалению существует еще и другой фактор. Его активность возрастает, закончил за него Селита. Вот именно, подтвердил Терри. Неужели он сможет действовать ещё быстрее, недоумевал Бэнкс. И так происшествия следуют с интервалом в 3 часа. Я думаю, он найдёт способ, сказал психолог. Скорее всего, преступник перейдёт на коллективные цели. Глаза Терри неожиданно сузились. Ты в порядке, Ленгрен? На лбу криминалиста выступили бисеринки пота, и время от времени он прикрывал глаза. Я просто устал. слишком много переживаний для старого коллеги. И последнее. Обычно в серийных убийствах встречается определённый стереотип жертвы. Здесь же мы видим различия как возрастные, так и по половому признаку, и социальному положению. Правда, все они белокожие, но они охотятся в районе, где преобладают белые. Из того, чем мы на данный момент располагаем, нельзя сделать заключение, почему он выбрал именно тех людей. Если у тебя это получится, ты пойдёшь на шаг впереди него. Спасибо, Теди. Поблагодарил приятель Райм. Побудь ещё немного с нами. Конечно, Линкольн, я с тебя доставят удовольствие. А теперь давайте займёмся вещественными доказательствами, которые мы раздобыли на скотном дворе. Распределилс Райм. Что там у нас? Трусики. Мел Купер разбирал пакеты, которые привезла Сакс. Он нашел тот, в котором лежали женские трусы и объявил: "Фирма Катрина, Фэшнс Дамор Лайн, стопроцентный хлопок, эластичная резинка, ткань изготавливается в Соединенных Штатах, сшиты и скроены на Тайване. И вы все это можете сказать только взглянув на них?" Поразила Сакс. "Нет, я читаю то, что написано на этикетке", пояснил Мел. Понятно, полицейский рассмеялся. Он хочет сказать, что следующей жертвой будет женщина, высказал предположение Сакс. Возможно, отозвал Срайм. Купер вскрыл пакет. Понятия не имею, что это за жидкость. Придётся работать с хроматографом. Райм попросил Тома показать ему обрывок газеты с слонными фазами и принялся изучать его. Такой предмет считается идеальным для индивидуализации. Если бы это была газета, от которой этот клочок оторвали. Однако проблема заключалась в том, что газеты у них не было, и Райм не думал, что они когда-нибудь найдут её. Скорее всего, преступник уничтожил эту газету после того, как оторвал нужный фрагмент. Правда, Линкольн предпочитал об этом не думать. Ему больше нравилось представлять себе, что газета где-то лежит и ждёт их. Он всегда рисовал себе радужные перспективы, кусочек краски и автомобиль, от которого он откололся. Это мог быть и обрезанный ноготь, и палец, к которому этот ноготь можно приложить. Пуля, найденная в теле жертвы и ствол, из которого она вылетела, такие источники обладали чуть ли не единственной собственной личностью в глазах Райма. Они несли в себе следы властности, и жестокости или таинственности. лунные фазы. Райн посоветовался с Добинсом, не означает ли это про цикличность в дальнейших поступках подозреваемого? Нет. Главная фаза давно прошла, а на волоне ожидается чисты и дня. Так, значит, луна обозначает что-то другое. Если он вообще имел в виду луну. Вмешался Сакс. Она гордится собой и по праву, отметил про себя Райн. хорошие мыслями ли? Может быть, он имеет в виду круги или типографскую краску или бумагу или геометрию или планетарий. Раэм перехватил устремленный на него странный взгляд женщины. Возможно, до нее то, что дошло, что он причесан, переодет и гладко выбрит. Интересно, какое у нее сейчас настроение, подумал он. Все еще продолжает сердиться на меня ли уже остыло? Линкольн не мог этого определить. Сейчас все мысли Амелии были заняты таинственным подозреваемым номер восемьсот двадцать три. Из коридора раздался писк сработавшего факса. Том направился туда и вскоре вернулся с двумя листами бумаги. А темы Роллинс, объявил он, и показал их Райму. Результаты по магазинам Манхэттена за последние два дня. В одиннадцать из них телячьи ноги были проданы клиентам. которые покупали менее пяти наименований товаров. Том начал вписывать в таблицу адреса и обратился к Линкольну названия магазинов указывать обязательно, они нам понадобятся позже. Потом внёс все данные в таблицу. Это несколько сужает район поисков, заявила Сакс. Всё-таки не весь город. Спокойствие, предупредил её сам невыдержанный по натуре Рай. Нил Купер корпел над целоминками, собранными Амели, потом отложил их, заметив: "Нет, тут ничего особенного нет. Э, они и свежие?" С надеждой в голосе спросил Линкольн, подумав, что если это так, метла могла быть куплена в одном из магазинов вместе с телетиной. Я думал над этим. Словно прочтя его мысль, раззвался Нил: "Наш уже полгода, и с не больше Затем он принялся трясти одежду умоно над растительным листом бумаги. Ну, тут-то есть какие-то частицы. Хватит для анализа на плотность. Боюсь, что нет. Буквально пылинки, и, скорее всего, с места преступления. Купер разглядывал то, что ему удалось вытряхнуть из смести щеткой с щёткой со кровавой одежды девушки. Кирпичная пыль. Почему её так много? Это из-за того, что я стреляла по крысам, а там кругом кирпичные стены, признала Сакс. Ты стреляла на месте преступления? Лицо Райма перекосило. Да, ну и что? Ощутительно Самили. Они ползали по всему телу жертвы. Линкольн рассердился, но решил не заострять на этом внимания, а лишь добавил: "Ну теперь мы можем ожидать загрязнения образцов чем угодно: свинцом, мушьяком, серебром, лекции углерода". А, вот, ещё один крохотный кусочек красноватой кожи от перчатки и и какие-то волокна, но уже другие, не так. Криминалисты любят работать с волокнами. Сейчас Купер обнаружил крошечный пучок серых волокон, едва видимых невооружённым глазом. Великолепно прокомментировал Райм, что им те ещё Вот фотографии места преступления и отпечатков, подключил Исакс. Один снят Шей и Монел, другой на том месте, где преступник поднимал перчатку. Она поднесла их ближе к глазам Райма. Хорошо, похвалил ее Линкольн, внимательно изучив снимки. На лице Амелии появилось выражение легкого триумфа, лихорадка случайного выигрыша, являющаяся обратной стороной ненависти к себе за собственное дилетантство. Райм все еще изучал плакоридные фотографии, когда на лестнице послышались шаги Полинга. Он вышел в комнату и, не скрывая удивленного выражения, приведя ухоженного Райма, направился к Селиту. Я только что с места преступления. Вам удалось спасти жертву. Отличная работа, парни. Сказав это, он посмотрел на Сакс, как бы подчеркивая, что его похвала относится к ней. Однако этот выродок похитил еще одну жертву. "Или собирается это сделать", пробормотал Райм, разглядывая печатьки. "Мы как раз сейчас работаем над ключевыми предметами", пояснил Банкс. "Джим, я пытался с тобой связаться", обратился Селипт к Полингу. "Даже звонил в кабинет мэра. Я был у шефа, выпрашивал буквально на коленях подбросить ещё людей для поиска. Удалось выключить 50 человек, занятых на охране конференции ООН". "Капитан, нам надо поговорить". Появилась проблема. На последнем месте преступления произошло нечто. В комнате, неизвестно откуда, раздался громовой голос. Проблема? У кого здесь появились проблемы? У нас нет никаких проблем вообще. Раем перевёл глаза на появившегося у дверях высокого худого мужчину. Он был чёрн, как начищенный сапог. В смешном зелёном костюме, сияющий как зеркало в ботинках, сердце Линкольна упало. Дэлрей. А, -а, а, Линкольн Райм, персональный железный рёбра Нью-Йорка да и Лонг-Тутдиши Полинг, как делишки, паря. За спиной Дэлрея виднелись фигуры нескольких мужчин и одной женщины. Райм в одну секунду понял, зачем сюда появились федеральные агенты. Дэлрей внимательно изучил собравшихся в комнате офицеров полиции, при этом его взгляд, наткнувшись на Амелию, сак спросветел. Что тебе нужно? поинтересовался Полинг. А вы еще не догадались, жандармы? Ваша лавочка прикрыта. Именно так, сэр. Все. Приехали.